Десятое мая, вторник. Пора моей весны пришла. Не подумай, что вспомнила бабка свой девичник. а времена года баю. Природа украсилась зеленью. Деревья пышно завесились листвою. Не видать неба сквозь веточки. Зелень еще нежная, чудесная. Май наступил. Все поэты ту весну воспели. Соловей, черемуха, тут ж я бессилен, идите к свету. Пышный пир для детей своих мать-земля готовит. Растите, множьтесь, наполняйте землю. На днях, ожидая трамвая на бульваре, еще и издали услышал сладкую такую и тихую музыку. наконец начал проходить Оркестр, за ним взвод за взводом молодежь в военной форме. Стройно шли под марш, такой сладко-весенний. У них были спокойные молодые лица, все одеты по походному, и подумалось, вот мы, старые, как цепляем за житуху, как разоряемся, расстраиваемся, что не наелись, мерзнем, зиму еще одну доживем ли, и так далее, и тому подобное. А эти, молодые, прекрасные, спокойные, сильные, еще и жизни не знавшие, идут и не жалеют, как бы отстраняют покорный кубок жизни, отводят от себя кубок жизни царственным таким великодушным жестом. А мы, старичонки, тесня, давя друг друга, друг у друга ты отымая, лезем к кубку, тоя жизни беззубами деснами, цепляемся и маемся за него. К слову в башку пришло. — Вишь, англичане поношенных брюк, пиджаков, пальтов насобирали, да нам послали. Так у нас не то что рвань вроде меня, а слово неразборчиво заявлений наподавали. Не на себя, а на родителей просит. Ряды за рядами, молодые, полные жизни, сил. Темноглазые флейтист оркестра, промаршировавшие мимо и окинувший публику серьезным взглядом, а пальцы его быстро так бегали по флейте, он до того похож показался мне на милого нашего Мишку, что вслед за старухой, прошептавшей «Милые сыночки, как мне вас жалко-то!» я сморщился по-стариковски, и будто от ветра слезу утер. Всегда у меня сознание вины перед братиком, но перед Мишуком никогда не выскажет, а всегда точно упрек в беспомощном взгляде больших ребячих глазищ. И я-то рос до двадцати пяти годов у маменьки за пазушкой, А у этого юнос этой годы ничем не украшены, не помилованы, не за горами то время встанет в семейный оглобль, наденет хомут труда и заботы пожизненной. А пока мисс Юн попраздничнее жизнь тому, ему мишуку обязан я сделать. И тошно, и горько мне обо всем. Люблю рассвет и пачи дня люблю кануны праздника больше чем праздники люблю предначатие весны нежели цветущую пору и я никаковы полностью божьего свету нету в моем сердце разве пробреет временем некоторые предвестистие утоних лазорей всякунак всяко скудин и беден всяко новоначален Того дня утро -то ты явится мое. Мои весна зачала, но не рассвет. С утрами, с рассветами, с канунами Единочествует бедная обнаженная душа моя. А еще о роскоши дня, о пышности лета Не станет меня с этого. Я заблуждающийся. Притыкающий, недоумевающий, незнающий, несведущий, слеподствующий из кривого и безумного своего опыта делаю самовольный вывод. Я, например, никак не жду над собой чудес физических исцелений. Я не верю, что у меня может появиться ампутированная нога. Медленно, но неуклонно гаснет зрение. Не перестает отмирать зрительный нерв. Материя должна умирать. У одного раньше, у другого позже. С точки зрения мира сего, я из тех людей, каких называют несчастными. Без ног, без глаз. Еле брожу, еле вижу. Профессор Маргулис как-то хлопал меня по плечу и всегда холодный, равнодушный, участливо глянул, немного ли для одного-то человека. Но я думаю так, как много кругом несчастья, как много бедствующих, болящих, как много на свете несчастных особливо в последние смертоносные годы. Для кого, как не для нашего времени, сказано тю-чум, -тю, слезы людские, о, слезы людские, льете из свой ранний и поздний порой? Льетесь безвестная, льетесь незримая, Неистащимая, неисчислимая, Льетесь, как льются струи дождевые В осень глухую, порою ночной. Так мало счастливчиков! В такову печаль упал и лежит рот человеческий, Особливо сынови российские, что в полку сих страдающих спокойней быть для совести своей. С плачущими, алчущими, изгнанными, скорбящими, тружающимися и обремененными куда почетнее шествовать путь жития своего, нежели попрыгивать со счастливчиками. Счастье этих немногих на бедствии премногих стяпано-сляпано, воские грабительно поплачем здесь да там у вас поем поскорбим здесь да там у вас радуемся и вот я не понимаю люди рабы страстей и хвалящие со своими страстями плотоугодные злые обидчики насильники угнетатели скупые жадные злостолюбцы ненавистники люди глупые и тупые клеветники, наушники, обжирающие сеса. А вокруг голод. Пышно одетый о кургом бродит нагие. Такие вот деятели с одной стороны. А с другой стороны массы, слабые и ленивые, характер ничтожный, а в третьих всякой средней руки обыватель, Им же числа нет. Вот все они. Мы ходим в церковь, служим молебны перед иконами, просим у икон чудес, исцелений, требуем от икон активности, а наша активность ограничивается тем, что пришли в храм, докупили свечу. Чудо есть, и Богу вольно человека чудом найти. Богу нигде не загорожено, да мне-то надо родение приложить. Вот, скажем, я иду путем и получаю известие, что за этими лесными болотами живет любимый мой друг, которого я давно ищу, и который меня ищет. Неужели я не буду всяко трафиться за эти болота? Неужели я буду сидеть дождать? Разве хватит у меня терпения сидеть в бездействии? Он где сам меня найдет? Нет. Ползком и бродом, днем и ночью, примусь я попадать в город, где друг от меня ждет. Я к тому сказываю, что чудо-то не надо дожидаться, спамши да лежамши. В человеке заложено семя тли. Человек самохотно взрастил в себе это тление и нанеуслаждается им. Ныне человек ослеп умом, не видит Бога ни в чем, не чувствует сердце. 24 июня Поэзия в широком смысле, глубоко и верно отображающая красоту природы, не может быть нелюбима человеком религиозно настроенным. Бог открыт в творении его, в природе, в мире поэта. Филарет это видит с сердцем и учит, что здесь одно из величайших назначений жизни. Познавать Его в творении, Видеть сердцем, духом чтить, Вот в чем жизненное значение, Вот что значит в Боге жить. Тричьи сверостишие Экспромт митрополита Филарета На стихи Пушкина «Дар мгновенный, дар случайный, Жизнь зачем-то нам дана». Надо сказать, что немногочисленные стихи Филарета слабее его удивительной прозы, и он считал стихи своей шуткой. Впрочем, переведенные митрополитом Филаретом отрывки гексаметров святого Григория Низского, V век, изобличают в поэте-переводчике вкус изысканный и о сём до сде. Поэзия светская может быть в каких-то планах молитвы но молитва уставная, чиновная, песня церковная нередко дает нам ключ к таинствам, скажем, красот природы. Вот Акафист Иисусу сладчайшему поет «Иисусе всей отваре и украсителю». Вот мы и увидели, узнали художника, творца, картины, приведшей нас в такой восторг. И весь этот акафист не есть ли похвальное Сыну Божию, твари у красителю, Иисусу предчудному, который есть ангелов удивлений. Хвалы художнику предивному, притихому, пресладостному. Иисусе красота пресветлая. Гремит песнь третьего Икоса. «Иисусе, сердце моего веселье!» Икос шестой вспоминает, как дети ветвями украшали дорогу зиждителю своему, шедшему на страдание. «Иисусе, одежда веселья, одей мя тленного, Иисусе по крови радости, покрой крови недостойного». Иисусе, источниче разума на пойме жаждущего. Творец небу и земли, поэту рана и Геи, как значится по тексту греческому символа веры, все сотворил сыном. Во Христе скончаются все наши желания. Христос — наше счастье, воскресенье, жизнь. Мир, радость, во Христе цели стремлений наших. Двадцать седьмое июня, понедельник. Понудил себя при выходе солнышко вылез на крылечко. Царственность природы ощутил, но и свое убожество. Если бы молодость знала, если бы старость могла, велика мудрость сей пословица. Бывало в молодые-то годы, каким подъемом дух отзывался на высокие утренние часы Божьего дня. А теперь, хоть знаю, вижу, что входит царь славы, что прозвучало за заутре, как вчера, тоже и вовеки. Со страхом Божьим и верою приступите, хоть и знаю, что душу Божьего творения радость вечная поит, А нельзя мне чашей той причаститься. Так грязен, что самому на себя противно. Людям врать-то устал не то, что Богу. В дневниках своих я все высокое да все прекрасное восписую. Люди, которые меня знали на взгляд и на ощупь, о, после, ежели прочтут, ухмыльнутся. Знали, мол, фоку и сзади, и сбоку. Репутации мои известны. Я верчусь, что корабельный бот. Я бы на гробовой доске свои надписал. Устал врать-то, дак прилег отдохнуть. Людям мне не годится в глаза смотреть. Но Христу свету я могу в очи поглядеть. Он один беду мою и немощь мою, и скорбь мою знает и видит. Знаем мы его, ухмыляясь или сурово, или презрительно поджимая губы, сказывают люди про меня. Знаю я его, отзовется обо мне и владыка мой, и от этих слов я и дышу еще на всем свете. Да, вышел на крылечко и к сердцу так, принял, заря счастикуют кует. На с брателком в пять утра к поезду спешили, и я, бежамши, все ахлодивился. А утро-то так и тыкало в зубы радостную, богатую свою чашу. С малых лет я знаю это про утро те. Над всеми утромми наву и сейчас как бы живу когда к ранним обеднем ходил там в родном городе тишина лазурь по зеленым нашим улицам блеск обильный хвот и благовест, и я шелковый рубах именинные свои дни особый ради празднестиности своей в собор я бывала гряду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 Мы собирались с отцом на охоту. Он укладывает парус, весла. Я гляжу диво, которое творится вокруг. Серебристый прозрачный туман над водами. Небо глядит в зеркало. Вероятно, отсюда и чувство волшебности, и будто летишь с чайками. Небо опрокинулось в зеркале, вот. У меня есть фотография оптины. Снято отражение обители в реке, и я никак не пойму, которое монастырь, которое отражение. В море на Гандвике у нас тоже сладкое заветное волшебство. В тихие июньские сияния ночи корабль идет в перламутром тихом свете. Край моря сходится с небом, и в круг одно жемчужное небо. на воде покойне тамо Воспита мя. Здесь нету тех вот, но везде Господь. Прекрасно сегодня, подернутая легчайшую пеленою, Сребро-сизых облак неба. Такая задумчивость в недвижности прекрасных берез. Одни птицы посвистывают. солнце с утра не было видно, но облака на востоке над деревьями так торжественно тихо сияли а тишина была исполнена славой. Я не слышал, но я знал, что, имея уши слышать, услышал бы литургию ангелов. Я долго стоял на крылечке. Это были минуты счастья. Торжественно стоят деревья. Прекрасный рисунок ветвей запечатлен на фоне серебряного неба. Сейчас бы услышать песнопение литургии. Я и запел. Тихонько. «Приидите, поклонимся и припадем ко Кресту, спаси нас, Сыне Божий!» Потом верую. И как бы отец Зосима служит, а я пою. И он приглашает горе, имея им сердца. «Иногда мне кажется, дому от радостной хозяина моего единственного». Прирожденного. Домот Божий заперт, Окна и двери, а на дворе непогода. И я сую, устычусь в домот, Бегаю вокруг, колет-пустит. А то будто муха я, жужжу, бью, Слезу в домот. От зимы сего Жития в тепло дома божью Как собачка скулю, о доме-то много уж лет. Я чаю многим надоел а у которых кусок выманю, лихом ли, добром ли, тем уж я не на глаза. Все про утро такую, как Тетерев, одно до да одно, а я не один. давид царь раньше всех, раньше пастуха, небось, до третьих петухов поднялся да поет «За утро услыши, глаз мой, царю мой, Боже мой!» Он свет псалмопевец. Прадедко Христоф рано вставал, то зорь запоет прангт своего предвечного, предчувствует, радуется, говорит ему, — утренюет дух мой ко храму святому твоему, сетьма и рана, а царские гусли уж звенят. Царь Давид воскладает свои вещи персты на живые струны, они же сами князем слава Рокотаху, старому Ярославу, вещему Мстиславу, Сирич, Ветхому, Вельми и Отцу, и Кресту, отмстившему сатане за человека. Славна та месть была! в Псалтырь утренние те часы добре хвалит. Ин же образом, — говорит, — желает олень на источники водны так желает душа моя к тебе, Боже. Любы, вселенский те молитвы, Весь мир христианский поет псалтырь. Восходит день и просит человек, Слуху моему дай радость и веселье, И Бог ему говорит, Сердце чисто осозижди. Радость устам, радость спасения Просит человек, хочет, чтобы устами Хвалу Богу возвещать. Заблудился ныне человек. Сошел с пути единственного, ведущего к счастью. Осуетилась, избезумилась человечество. Забыли Бога, забыли молитву. Не стало ни спокоя, ни радости, ни мира, и жить стало нечем. Впустую проходит день. Даром тянется жизнь. Заели мир сей скаридной будни. Засыпан москот радиопылью. Современный человек, что палка, воткнутая в асфальт, и навинчена на ту тупую башку кнопки, и суждено человечку жалкому денно-ночно принимать мутные отхожие волны, разве останется что от человек Где тут быть разуму? Страшен сей сон духовный, но жив Господь. Памятью о Боге велит церковь начинать день. Перед образом дома некогда, так хоть на улице к востоку погляди. Невелики до да споры и не молитвы. От сна восстав песнь приношу, ути, спаси, не дай мне уснуть во греховной смерти. Ты распныся, высияй мне день безгрешен, избави меня, Господи, от злобы мира и введи в царство твое вечное. И даруй нам бодренным сердцем и трезвенной мыслью нынешнего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дня Иисуса Христа, чтобы оказаться готовым войти в радость Христову и в славу Его. Там, о, празднующий глаз непрестанный и неизреченная сладость, зрящих Христово лица красоту, ты и си, Господи, истинный свет, И тя поет вся тварь. 29 июня Как Феб, Аполлон в колеснице, шествует над березами знойное солнце, ищи избранных слов союза взлети со мною на геликон сумороов кто нибудь в забыль подумает про меня ишь коль душата выспенно чуть что и исчезнет утопая в сиянии голубого дня не верьте не будь то Весь я по шею в болоте слабости, в тени дармоедной житухи. Сижу на лоне природы и расписываю небесный плафон. Жарко стало, душно я в беседочку убрался. Обрателка уехал в Москву в четыре утра. У пиджачонка с локтишка отъехала заплата, зашивать некогда. Мне пришлось пялить на себя пальтище драповое. А люди-то голые сегодня в преют. День, что баня, и изнеможет, брателка-то. Надвое у меня ум-то раскалывается. Отложить надо эти небесных-то лазури и описаний. Надо деньги делать, как все делают. Знакомые-то, друзья-то, давненько во мне разочаровались. Ни наград, ни орденов у меня пятьдесят лет, а не взысканц. Если есть талант, надо его реализовывать. Я считаю, что я перед брателком на сто рядов виноват. Отнимаясь с болезнями, копейку не добываю. Ободрались, обносились, задолжали, опродались на округ, я будто не мое дело. Но вот я знаю, что через всю жизнь меня носили некие крылья творческой радости. Но плотские всякие пристрастия бесплодными делали порывы творческие мои. Драгоценнейшими, заветнейшими жизни моей минутами являются состояния, когда как бы очи сердечные, очи умные приоткрываются, мысль становится прозрачной. Вижу преобразившимся все, вечноющим, прославленным. Такой увидел долину пажи в прошлом годе, носячи картошку на станцию. Истинствующими и вечнующими видел в сорок втором году в предначатии весны деревья, снега, ручьи на чистых прудах. Не раз святым постом пред Пасхою сердце сказывало ему, что слава опускается на горд